Глава двадцать вторая. Слова князя бальзамом пролились на влюбленное сердце княжны. Она и думать забыла о тайшинских воинах, когда увидела будущий герб их с Артемием семьи и услышала, как он назвал ее невестой. Тем постылие показалось усиленное внимание и забота, который ее окружил Гайя. Его завораживающий голос и проникновенное исполнение песен, мимолетные прикосновения и восхищение в золотистом взгляде больше не привлекали. Но из вежливости и в силу воспитания девушка вынуждена внимала словам и не скупилась на похвалу. Завершающим этапом претенденты демонстрировали умение танцевать или показывать владение магическим даром. И здесь уже упор делался на магию, способную творить чудеса. За час дворцовый зал заблагоухал редкими ароматами цветов, стены обвили растения изумительной красоты, некоторые создавали произведения искусства из камня или металла. Это были потрясающие работы, неповторимые в своей уникальности, ведь каждый мужчина вкладывал в творение частичку души, не подвел и Альбазиллис, создавший изящную статуэтку чужеземной княжны. Как тут не восхититься редким талантом? Настоящее искусство заключалось в том, чтобы учесть пропорции, воспроизвести малейшие детали вплоть до пряди волос волной, не спадающих по плечам, передать динамику и натуралистичность композиции так ярко, что каменная девушка казалась живой. «Вам нравится, моя светлая госпожа!» поинтересовался Гайя, ничуть не скрывая гордость за проделанную работу. Я назвал статую «Северная звезда», потому что вы озарили своим сиянием мою жизнь и стали путеводной звездой, с которой я прошел бы рука об руку отмеренный богами жизненный путь. — Она совершенна, — прошептала Юленька. — Рад, что сумел угодить вам, но вы должны знать, что ни одно каменное совершенство не сравнится по красоте с оригиналом. Не спрашивая разрешения, аль Завладел хрупкой ладонью девушки и поцеловал, приподняв край тагельмуса, платка закрывающего лицо. Смелость и напор воина вызвали оторопь и удивление. Прикосновение горячих губ к коже породило невольную дрожь в теле юной красавицы. — Что вы себе позволяете? — возмутилась она. — Простите, но я так мечтал об этом. Неужели не заслужил даже этой малости? Смею надеяться, вы не сочли это за оскорбление. Меня переполняют чувства. Каждое мгновение рядом с вами величайшее наслаждение и жестокая пытка из-за невозможности прикоснуться к моей светлой госпоже. Вы слишком настойчивы. Княжна отодвинулась, ощущая жар и приливший к щекам румянец. А я не давала повода для ухаживаний, и это при том, что у меня есть жених, Вы же присутствовали при нашей первой встрече с Тайхинан и знали об этом с самого начала. Но вы дали согласие на участие в брачных состязаниях. Значит, у меня есть шанс. А разве предложение подразумевало отказ?» – парировала девушка. «Верно, вы не так поняли намерение моей царицы», – ничуть не смутился аль -Базилес. «Вы нарушили границы владений Тайшина» а нарушителей мы уничтожаем. Тайхинан предоставила вам возможность показать себя и влиться в общество полноправными гражданами государства. «Выходит, если бы мы отказались, вы бы напали на нас и убили?» — изумилась княжна. «Напали? Да», — признал воин. «Но зачем же бездарно расходовать ценный ресурс? Пока не пролита кровь, есть шанс договориться мирно». Если же нет, то вы бы пополнили штат наших слуг, и тогда никому не было бы дела до ваших титулов за пределами города. Поэтому я искренне надеюсь, что завтра вы сделаете правильный выбор, моя светлая госпожа. Юленька догадывалась, что их с Артемием положение в тайшине шаткое, но чтобы настолько, может, не стоило идти на поводу у царицы? Выстояли бы они вдвоем против пустынных воинов. Неспроста Тайхинан сама встретила их в пустыне, значит, шансы на победу были малы. Княжна видела, на что способны в бою тайшинцы. С одним, может быть, она каким-то чудом и справилась бы, благодаря урокам отца, но с отрядом вряд ли. Юленька не знала, известно ли Артемию об истинных намерениях хозяев, а потому кивнула в ответ на слова воина И погрузилась в раздумья. Брак с нелюбимым – это еще не конец света. Откровенность гаи его желание понравиться, произвести впечатление, результат магического обаяния, лояльность царицы и ее дочери, помимо изначальной корыстной цели, основывалась на симпатии. Если княжна согласится выйти замуж за Аль-Базиллиса, которому прочит место Аминакаля, то со временем она завоюет всеобщую любовь и свергнет тайхинан. Однако замужество подразумевает брачные клятвы, которые не позволят причинить вред родственникам мужа или местным жителям. А дальше, вольно или невольно, Юленька станет одной из тайшинянок и будет вынуждена соблюдать интересы новой родины. «Нет, этому не бывать», – твердо решила девушка как и браку с Альбазилисом. Великая княжна Демидова скорее погибнет, чем предаст любимого человека, род, семью.